Глава 58. м е р т в я к с рассудком. Грин тупо смотрел на это порождение больного ума, ожидая, что вот-вот действие лекарств закончится и он проснется в лазарете на кушетке у Светланы. Что вкололо света? о п и а т ы чтобы уменьшить боль в культе? Спек? Грин прикинул про себя, что он может сделать. Оружия у него нет. В его теперьшнем состоянии бегун его легко разделает и по завтракает им с превеликим удовольствием. Впрочем, еще можно успеть выбежать в коридор и закрыть за собой дверь. Стоя спиной к стене, он посмотрел в сторону выхода. Два метра. На один прыжок. Однако дверь в душ начала медленно открываться, и из-за нее показалась кисть руки, которая аккуратно легла на край двери, а пальцы зашевелились, барабаня по ней. Об этом сейчас мог бы написать Булгаков. Грин усмехнулся. Как бы н и старались сейчас защитить его местные, для него уже все закончилось. Смирительных рубашек здесь нет, как и мягких камер, обитых войлоком. Бу! Вдруг остановилась и отчетливо сказала Женя. Испугался? Грин замер, глядя в точку перед ней. Перед глазами возникли недавние воспоминания. Ага, раньше не говорила, а потом подумала, что ты захочешь спросить и за з кого я стала переродком. А когда узнаешь, что расстроишься, потому и молчала. Витя, можно я и дальше поеду с тобой? Конечно. А почему ты хочешь ехать со мной? Просто я всегда хочу есть. Рядом с тобой полно еды. Где бы ты ни проехал, будут к у ч и трупов. Ты рядом, потому что вокруг меня всегда куча трупов? Тупо спросил Грин. Уже не округлились глаза? Она перестала урчать и опустила руки. Извини, шуточка не удалась. Сзади раскрылась дверь и вышла Нина. Блин, мог бы для приличия хоть о й к н у т ь а тогда же стыдно стало. Грин тупо посмотрел на нее, а потом сказал. Он меня крыша едет или рой, правда, сказал, и ты жива. И почему ты на себя не похожа? Рой все-таки сдал меня. Протянула Нина и цапнула его под локоть. Ладно, пошли жрать. Под второй локоть его цапнула м е р т в я ч к а Женя. Впрочем, м е р т в я ч к а ли? И вообще Женя? Вдвоем девушки привели его в маленький зал, он же кухня, он же спальня. Кто вы? Грин повернул голову к незнакомой девушке. Блин, вроде раньше без макияжа была, и сейчас не накрашена, так чего не узнаешь? Фыркнула та. Ты мне еще за все ответишь, и за то, что г о л ы й видел, и за то, что БДСМ устроил. Она подмигнула. Грин моргнул, а Нина расхохоталась. Да, ты правильно понял. Это Женька. Так, мыкнула и шутливо показала ей кулак. Спалила меня раньше времени. Грин только моргнул и спросил: как? Зараженных нельзя снова сделать человеком. И тебя Рита убила, выжгла затылок Шокером. Кеберой говорил про сержанта Треша, который стал элитником, а потом получил ожог затылка ш о к е р м и вернул сначала рассудок, а потом и речь. Говорил, я знаю. Толкнула его в бок Нина. Ну так Женьке повезло. Ты еще с т о п о р н у л в развитии своей блокадой. Развитие вируса так и замерло в стадии м е д л я к а А потом стал откармливать. Паразит отедаться ъ не мог, а вот тело окрепло. Так что, когда Рита выжгла ей затылок, то паразит этого не пережил, а вот она пережила и не умерла. Женя посмотрела на него и под е т с к и показала ему язык. Так-то я все равно медляк, с силами бегуна, сказала она. Они меня даже за свою принимают и не трогают. Зато без ж в ц а я не погибаю, а всего лишь слабею. И блин, все время хочу жрать, это просто кошмар какой-то. Да ладно тебе, ухмыльнулась Нина. Это скорее плюс. Ты можешь есть сколько хочешь и не растолстеешь. Мечта любой женщины. Да давайте уже. Я п о м и р а ю с голоду. Стол такой небольшой оказался уставленным едой, причем ее было очень не очень много. а Открой рот и скажи а. Женя показала Грину вилку с куском колбасы. Теперь моя очередь тебя с ложечки кормить. Глядя на его выражение лица, она засмеялась. А она мне все рассказала. Ткнула пальцем в нину. Грин повернулся и посмотрел на Нину многообещающим взглядом. А я в то, а я не Фифео. -фи сделала т а н е винное лицо. и ф е т у л ь ф а я. ее э ф е я и Фетка просветила. Грин хлопнул себя по лбу уцелевшей рукой. Теперь у Светки будет очень хороший повод постебаться с ее идеей про Беллу и Эдварда. Как же они быстро друг другу нашли. Ну да, хороший женский коллектив он такой. Ты расскажи лучше, почему у тебя м о с я на прежнюю не слишком похожа, сказал Грин, беря вилкой котлету. Делать все левой рукой оказалось неудобно. А, Эфа, Нина сделала могучее глотательное движение. Побочка. Помнишь того внешника, что в а с из камеры выпустил? Это все я. У меня дар такой: когда меня убивает кто-то, то я не умираю, а занимаю его тело. Совсем. Мужские со временем в мою мужскую версию превращаются, а женские в меня оригинальную. Эта тушка пока еще не перестроилась. В мозгах Грина щелкнула. Так вот, почему тогда Эйфрит отправил Пейна до ветру в камеру? Женя фыркнула. А смысл? Нина откусила еще кусок. Я когда-то в мужском теле несколько лет пробегала п р я ч а с ь Даже радовалась, что месячных нет. И ничего, сама стоя мочилась. А уж как было с женщинами. Грин поперхнулся и закашлялся. Сразу две руки замололи т и его по спине, а хохотали теперь уже две девушки. Ну вот, г р о б так же реагирует, когда я хочу постебаться и ему рассказываю. Хихикнула Нина. Бедный мужик. Как я его понимаю? Пробормотал Грин. Он, кстати, не против наших милых посиделок. А? Не, -а, отмахнулась Нина. Он мне доверяет. К тому же ему немного не до того. Я и раньше стебалась, когда говорила, что пойду к Сашке в бордель работать. Он в шок приходила тут, когда я в теле бородатого внешника спросила: "Ну чё, теперь могу в бордель сходить?". Надо было видеть его лицо. Грин фыркнул, но мысленно пожалел г р о б о в щ и к а Женя захихикала, уткнувшись лицом в плечо Грина, а когда сказала, что надо кое-кому из баб засадить и заставить повязать, ему стало очень нехорошо. Женя уже всхлипывала от смеха. А потом похлопала по плечу и сказала: "Да не переживай, что я мужик. Теперь можем бухать вместе. Хочешь? Вместе сходим в б о р д е л ь Грин старался держать покерфейс. В общем, он подогнал мне тушку кого-то из Килдов и свалил бухать. У него сейчас настроение такое. Грин отхлебнул стакана и спросил: "Погоди". И Фрид говорил, что вы планировали ограбить внешников. Так? Ага, кивнула Нина. Ты правильно понял. Все было спланировано. И я должна была подменить одного из внешников, только сроки у нас стояли другие. Планировалось все провернуть, когда к тебе вернется память, но тут так удачно вмешались б р о н з о в ы й круги пес, что грех было упускать такую возможность, и пришлось импровизировать. А тут еще битва в серебряном и золотом кругах смешала нам все планы. Плюс группа поддержки с Альфонсом и Яриком должна была подъехать к экспедиционному корпусу, чтобы ликвидировать меня и Пэйна с Эфритом, но этого не случилось. Потому что ты сбежал с Джет Паком, и им пришлось шерстить к л а с т е р ю в поисках тебя, а еще Рита спутала все карты. Сговоревшись со своим братом, Нина сделала паузу и снова отхлебнула из стакана. А, ладно. Светка сказала, что твои мозги снова с тобой. Рой получил папки, о которых говорил, и как бы не стенал, что времени нет, но что-то мне подсказывает, что это еще одна ступенька к нашей лучшей жизни или вообще к выходу отсюда. Сначала наша б а н д а только объединилась, потом отгрохало один из сильнейших стабов, а теперь сперли у внешников их секреты. Короче, расслабляемся, пока есть время. Посиделки закончились. Грин, ты как? Похлопала его по плечу Женя. Да нормально. Задумчиво сказал Грин. Пройдет немного времени и отойду. Ты не обращай внимания. Женя просто села рядом. А как тебя на самом деле зовут? – спросил Грин. Женя, пожала та плечами. Ты угадал с именем. Грин промолчал. Можешь сам посмотреть. Она протянула ему телефон биолога л е н и Грин открыл фотографию. Вот фотки настоящего л е н и Вот фотки л е н и Вот он вместе с проводницей. Грин моргнул. На фотографии была та самая Женя, которая сидела рядом с ним. Надпись на бейдике ж гласила: Евгения Потапова. Грин переводил взгляд с фотографии на оригинал. Ага, это я. Улыбнулась Женя. Ты тогда меня спас и помог убежать. Вот только у меня иммунитета не было, и я переродилась в тупую м е р т в я ч к у А потом ты снова нашел меня. Так не я спас. А т ы ведь Лёня был. сказал Грин. Ты ведь считал, что являешься леней, значит, это и был ты. Мягко ответила Женя.